Я уже говорил, что в жизни всякого человека есть свои рифмы. С уходом из Лен-концерта возникла рифма и в жизни Чагина. В архиве ему было поручено заниматься письмами Генриха Шлимана. Я боялся, что возвращение Шлимана станет для Исидора чем-то болезненным, как любит говорить сейчас с травмой, не стало. Спицына объяснял это тем, что таким образом его пациент наоборот работает с травмой и преодолевает ее. Впрочем, тема Шлимана возникла вовсе не в связи с преодолением травмы. Подозреваю, что о травмах Чагина в архиве ничего не знали. Предложение заняться первооткрывателем Трои объяснялось обнаружением писем Шлимана Генриху фон Краузе, немецкому антиковеду, служившему в свое время в Петербургском университете. Это была переписка, длившаяся без малого 20 лет, о ее существовании знали нас считали, что она утеряна. А переписка возьми и найдись, причем не где-нибудь а в самом архиве в собрании Генриха фон Крауза». На вопрос, почему фонд петербургского исследователя столько лет стоял неразобранным, у меня простой, но кажется, верный ответ. Рабочим языком профессора был по преимуществу немецкий. Как актер я замечал, что в жизни существует своя режиссура. Именно поэтому Шлимановские письма к фон Краузе всплыли незадолго до того, как в архив пришел Чагин. Письма несомненно ждали достойного и уж во всяком случае знающего немецкого исследователя, и он появился. В истории этой масштабной переписки в архиве хранилось около 300 писем Шлимана к фон Краузе. Тоже были свои рифмы. Переписывались два петербуржца, два немца, два Генриха. Оба без памяти любили Трою. На этом, однако, их сходство оканчивалось. Один происходил из старинного дворянского рода, другой был сыном обедневшего пастора. Один был профессором, другой коммерсантом, один реалистом, другой мечтателем. Но главное, у фон Крауза были первоклассные образование и огромный исследовательский опыт. Шлиман же был самоучкой. Или, как щадя его самолюбие, выражался профессор автодидактом, в своей любви к Трое и Генриха никоим образом не были равны. Если предметы обожанию подобить невесте, то первый жених был чем-то вроде принца, за которым стояла вся мощь академической науки. Шлиман же в этом треугольнике был нищим, единственным достоянием которого были фантазии и мечты. По всем законам логики невеста должна была достаться принцу. Обручиться вручиться синейшим, она могла только по законам сказки. Но история этого успеха по законам сказки ведь и развивалась. Помимо сказочного конца, у истории было и сказочное начало. Так по приезде в Петербург Шлеман знакомится с Прокопиями Иванчуми Кономарёвыми. Их два, дед и внук, торговали в розницу чаем. Столкнувшись с такими контрагентами, другой человек в России, возможно, и не остался бы. Два прокопия Ивановича Пономарева, по согласись, многовато. Чай напиток деликатный и дорогой, а тут такая странная двойственность. Кто-то быть может, тут же развернулся бы и уехал но не Шейман. В своей жизни он видел столько, что двумя Прокопиями и его было не удивить. Он остался. Дело продолжало делаться, а сказка сказываться эту сказку е предстояло исследовать Чагину. Много лет он занимался перепиской Шлимана и фон Краузе, готовил немецкие тексты писем к изданию, делал их русский перевод и снабжал подробнейшим комментариям. Как говорили мне люди знающие, комментарий Чагина получился не просто образцовым, непревзойденным, потому что в области пояснений нельзя превзойти человека, который ничего не забывает. Я стал свидетелем этой работы на всех ее этапах, потому что имел счастье слушать рассказы Исидора. При встречах он сообщал мне последние новости о непростых отношениях коммерсанта и профессора. У Чагина не было частной жизни, и он жил жизнью этих двух людей, радовался их радостям и печалился, как легко догадаться их печалями, если бы не они, событий в жизни Исидора не было бы вообще. И в наших беседах ему просто нечего было бы сказать. Взаимоотношения Шлимана и фон Краузе это великая история дружбы соперничества. Изначально эти отношения были неравноправными, да иными они и быть не могли. Шлиман пришел к фон Краузе как младший. В своих поздних письмах он сам вспоминает об этом. Из его отрывочных замечаний возникает картина их первой встречи. Она произвела на Шлимана неизгладимое впечатление, и он к ней регулярно возвращается. Гулкий коридор университета, Багровая от лучей заката кафедра античной истории. Тогда она напомнила Шлиману Трою. Сам себе он виделся Одиссеем. Профессор монокль в глазу имел явное сходство с Полифемом, и было неясно, удастся ли уйти живым. Памятным апрельским вечером Они проговорили часа три. Шлиман поделился с Тёской обеспокоенностью тем, что Илиаду читают недостаточно внимательно. удивленный взгляд профессора: "Что если бы читали внимательно, задумались бы о том, где Троя может находиться и что у него, Шлимана, есть, на сей счет предположения". Фон Крауза выслушал его, не перебивая. Когда Шлиман закончил, закат отгорел, профессор зажег свечи на столе. Гелле это преувеличенно долго. Потом вздохнул и произнес "Видите ли, господин Шлиман", подсказал Шлиман. "Видите ли, господин Шлиман". В том, как он произносил это "видите ли", по позднейшему признанию Шлимана для его идей не оставалось уже никакой надежды. Фон Краузе прочитал посетителю небольшую лекцию о разнице между реальностью и мифом и о том, что они существуют по разным законам что миф подчиняется неким литературным правилам, в то время как реальность, ну вы сами знаете, как формируется реальность. Он также рассказал Шлимана об общих местах, которые качуют из текста в текст и не имеют никакого отношения к действительности. Ну, например, если о красавице говорится, что глаза у нее звезды, зубы жемчуга, губы кораллы, это не значит, что вы можете заказать ее портрет господину Брюлову. Это лишь представление о том, как должна выглядеть настоящая красавица. Точно так же и в отношении разных земель. Все красивые земли имеют между собой много общего, и некрасивые имеют. Неужели описывая красоту, настоящий поэт не найдет собственной детали, воскликнул Шлиман. Фон Краузе вынул из глаза монокль, и лицо его сразу стало безобидным. Может и найдет. Только что эта деталь даст Взятое неизвестно откуда. Сединённая неизвестность, чем по твоей милостивый государь чем занимаетесь? Торгую. Сначала чаем, индиго, теперь вот силитрай. Шлиман был уверен, что сейчас услышит предложение заниматься торговлей и не соваться уотче на профессора. Но профессор был не настолько груб. Он сказал: "Никогда не торговал чаем, но догадываюсь, что он бывает разного качества. Что продающий плохой чай пишет заказчику, и всячески этот чай Хвалит. И вот вообразите, господин Шлиман, что через две с лишним тысячи лет означенное письмо попадает в руки историков. По художественному, так сказать, произведению, они делают вывод о качестве чая, который никогда не попробуют, а чай был невкусный. Есть законы торговли, пробормотал Шлиман. И есть законы литературы. Не ищите трое по Элладе в дальнейшем Шлиман и фон Крауза почти не виделись, живя в одном городе и даже на одном Васильевском острове, они переписывались потому, что оба были людьми письменного текста. Их бескрайняя переписка в сущности лежит в русле их первой беседы, но как же она богата деталями. На нашей встрече Чагин нередко захватывал машинописанные копии того, что он только что перевел на русский и прокомментировал. Раз он принес мне перевод нескольких писем фон Крауза, которые дошли до нас в очень небольшом количестве. Мне бросилось в глаза, что подписываясь, он опускал слово профессор, а заодно и «магическое фон, что для церемонных немцев в некотором роде подвиг. Это производило самое благоприятное впечатление. Он был подчеркнуто демократичен, твой Крауза, сказал я. Скорее аристократичен. Простота свойство настоящего аристократа. И Сидор помолчал, но это общение подтянуло и Шлимана. Вне всяких сомнений подтянуло. Со временем торговец Селитрай прекращает подписываться купцом первой гильдии, он им был, и даже директором императорского банка, он им не был. Если быть уж совсем точным, то пару-тройку раз и профессоры гильдии в переписке возникали Но это были редкие случаи обострения отношений. Непробиваемое упрямство представителей коммерции, как свидетельствует письмо профессора порой его сильно раздражало. В ответ на это с первой линии Васильевского острова летело наблюдение о безмерной аррогантности академического сообщества. В письмах ученого соседа Шлимана, судя по ответам коммерсанта, часто употреблялось слово фантазия. Несмотря на то, что вы считаете это фантазией, что же до моей якобы фантазии? Забавно. Забавно, говорю я. Шлиман только и делает, что оправдывается. Нет, не только оправдывается. Чагин достает из портфеля рукописную страницу и передает мне. В том-то и дело. Оказывается, в один прекрасный день оправдания заканчиваются и появляется полноценное возражение. А даже если и фантазия, в конце концов она не более чем увеличительное стекло, которое мы используем, чтобы лучше рассмотреть предмет. Вот так. Очевидно, таким поворотом дела Крауза озадачен, потому что в следующем письме Шлиман интересуется, чем вызвано молчание собеседника. Чем было вызвано молчание Чагина? Прочитав мне вслух заявление об увеличительном стекле, он замолчал. Не думаю, что на Краузе эта фраза произвела хорошее впечатление, а на Есидора произвела. Фантазия это увеличительное стекло, повторил он после раздумья, чтобы лучше разглядеть предмет, понимаешь? я понимал, но пожал плечами. Пусть мой друг попробует мне это объяснить. он объяснил. Ты смотришь на человека сквозь призму его биографии, а биография от него не зависит. Зависит, конечно, поправился и Сидор, но в довольно небольшой степени. Она не отражает, скажем, ободараваний или мечтаний. Я вот что скажу: о человеке нужно судить по его мечтам. Смешно? Смешно. Я сидел с самым скучным выражением лица, набрав в рот воздуха, легонько хлопнул себя по щекам. Неплохой звук, в меру саркастической. Так, еще раз. Теперь достаточно. Ты хочешь сказать, что для правильного представления о человеке нужно, чтобы он выдумал себе биографию, но не так, чтобы уж совсем выдумал. Просто в каких-то местах довел бы линии, которые прерываются, подредактировал, как бы понимаешь, чтобы так было, как задумывалось. Я не удержался и повторил свой номер снова. Ведь замысел человека это самое точное его человекоотражение. А на результате лежит проклятие реальности. Чагин вдруг покраснел. Ну, короче, не знаю, зачем все эти глупости говорю, забудь. Забыл. А сам-то помнил. Между тем слово фантазии с писем фон Крауза не ушло. Оно относилось к большинству соображений Шлимана о местонахождении Трой. Преследовало его в Петербурге, Сан-Франциско и на Турецком холме Гисарлык. Всюду, где письма фон Крауза могли достичь Шлимана». привыкший к особым отношениям своего оппонента с реальностью, фон Крауза рассматривал как фантазии и вещи вполне возможные. Так он почему-то не поверил, что прибыв на турецкой холмги Сарлык, Шлиман нанял для раскопок восемь греков и восемь турок, чтобы раскопки не останавливались в празднике, праздники. Нанял греков и турок разные. Профессор считал, что это повествование могло бы украсить сборник сказок братьев Гримм. Не вызвал у него доверие рассказ о ядовитых змеях, заполонивших с дождями холм. В ту нелегкую минуту Шлиман узнает, что существует какая-то местная трава, спасающая от змеиных укусов. Змееборцу однако недостаточно змееги сормыка. Он уже думает о том, что если эта трава помогает при укусе кобры, То он мог бы успешно продавать ее в Индии. Фон Краузера в этом рассказе не нравится все. И собравшиеся на холме змеи и трава и желание торговать ее в Индии это вообще кажется ему запредельным. А главное пребывание Шлимана на гисарлыке. Что вы там делаете, спрашивает его профессор. Слово фантазия настигает первооткрывателя в момент, что называется, первооткрывание. 1873 июнь. Даты в разных источниках разнятся. Стоя в раскопанной турецкой земле с золотом трои в руках, Шлиман думает, что еще утром он встретил слово фантазия в письме фон Крауза. Какое сейчас это уже имеет значение? Если бы фон Крауза знал, в какой день придет его письмо, сказал я, он бы его не написал. Такие письма он писал до конца своей жизни. Фон Крауза просто не поверил, что это Троя. И Сидор открыл папку и достал из нее несколько фотографий. Вот Шлиман на раскопках. Эти фотографии обошли весь мир. Вот его жена София в украшениях из клада прямо. Осторожно беру фотографию Софии. Смуглая красавица в чем то вроде нашего кокошника, только золотого. Едва показался первый предмет, Шлимана тут же отпустили рабочих. Это правда? Рабочие подворовывали экспонаты, отвечает Сидр. Обнаружив клад, Шлиман предпочел остаться один. Один, возвращаю фотографию Сидру. А София? София тогда была в Афинах, но в автобиографии Шлиман напишет, что она была с ним на раскопках. В каком-то смысле это было правдой. Правдой, какой она должна быть, именно так. Есидор улыбается. Мы же знаем, что обычно они не расставались. Говорю подчеркнуто буднично: "Я вчера расстался с Стиной, долгой взгляд Чагина. Почему?" Делаю несколько взмахов руками. "Был бы вообще, говоря, неплохим вертолетом. Спроси лучше, почему я на ней женился?" Есидор не спрашивает, ведь все и так известно. Уходя от настоящего времени, сообщает с потерянным видом. У них родились дети, дочь Андромаха и сына Гомемн. Такие имена не предполагают вроде бы фамилии, но она имеется Шлиман. По счастью, у нас стины детей не было. В этом главная удача этого брака. Няньку Анну переименовали в Нюсекаю. Чагин переходит на шепот. Все слуги были названы гомеровскими именами. Ну да. Подобные вещи только и можно произносить, что шепотом». На фоне таких известий наш стиный развод должен был бы пройти незамеченным. А вот подишь ты, Чагин потрясен, Ставит на мое место себя и убеждается, что в свое время поступил правильно. Но выводы дня связаны все таки со Шлиманом. Да, нельзя вроде бы искать трою по мифу. Того, кто так поступает, академическая наука называет дилетантом. Над ним все смеются, можно сказать, хохочут, не исключая обоих Прокопиев и Иванчи Паномарёвых. Они, собственно, по чайной части, Прокопий и Иванчи, желают чаю в розницу продать, хе-хе, но слово миф, кажется, несовместимым с раскопками даже им. Подводя итоги, скажу, над проектом смеются все. И вот приходит невысокий, 156 сантиметров человек и начинает копать на холме и сокращается при этом, что очень велики расходы, и ставит себе задачу решить троянский вопрос до конца текущего 1872 года. В 1872 году к своему разочарованию он ничего не находит, а в июне 1873 находит Трою. Просто нужно уметь мечтать и как следует хотеть. 21 апреля. Сегодня исполнилось бы девяносто лет со дня рождения профессора Спицына. В моей Ивы Сидоровой жизни у каждого по-своему он сыграл выдающуюся роль. И Сидору его поддержка помогла сохранить психическое равновесие. С ним Шлиман прошел тем непростым путем, на котором не всегда имелись готовые научные знания. Многое ему приходилось открывать. Что касается меня, то все превосходные степени, которые я получал от прессы, все звания и награды это в конечном счете, его заслуга. Спицын сделал так, что на меня обратили внимание. Если человек действительно создан для сцены, ему необходимо лишь внимание хотя бы раз. Дальше все пойдет, само собой. Но было нечто такое, что объединило Спицына, Чагина и меня в решении общей задачи. Задачи, с которой Сидр долгое время не мог сладить самостоятельно, речь идет о забывании. Это было единственным о чем Спица напросил и Сидр. Неспособность забывать изводила его и в буквальном смысле лишала сна. Воспоминания Чагина со временем не тускнели, они обладали той же эмоциональной свежестью, что и в момент их появления. Кое-счёмы с Сидр научился справляться. Он сжигал бумажки с текстом и внушал себе, что хочет нечто забыть. Что-то действовало, что-то нет. Сложность была в том, что это не решало проблему целиком. Если бы Чагин начал перечислять все, что он хочет забыть, ему бы не хватило и трех жизней. Есть вещи, которые мы делаем автоматически: дышим, шагаем и, конечно же, забываем. Спицин хотел придать забыванию и Сидоре автоматизм. Он говорил, бывало, что с воспоминанием поздно работать, когда оно уже в голове, и предлагал ловить его на этапе восприятия. Я, по-моему, уже вскользь упоминал, что спицано впечатлило следующее предписание Василия Никонарча, чтобы запоминать не надо умствовать. По законам логики из первого высказывания следовало второе, чтобы забывать надо умствовать. Что это значило в случае Чагина? Он запоминал образами. Иначе говоря, всякому влиянию придумывал оболочку, и эту оболочку запоминал, даже если речь шла об отвлеченных понятиях. Например, при слове агрессия Есидор представлял себе танки, при слове религия облака. Задачей спицана было на эти образы воздействовать. Он пришел к выводу, что тщательное погружение в содержание разрушает образ и помогает его впоследствии забыть. Чагина, прежде запоминавшего тексты механически, Спицын призывал всякий раз вникать в их смысл. Но был еще один способ разрушения того, что осталось в памяти. И здесь пригодился я. Спицын предложил нам с Есидором разыгрывать тексты по ролям. С одной стороны, Чагин, знавший тексты наизусть, с другой я, помнивший их весьма приблизительно. Мое блистательное незнание разрушало общую ткань текста и заставляло Исидора переходить от известного к неизвестному. Начали мы с того, что тогда волновало Чагина больше всего, а именно с двадцатилетнего диалога Шлимана с фон Краузе. Под дружественным приглядом Спицына эту переписку мы разыгрывали вдохновенно. Мы не только изменяли текст, мы забывали его. Как там это начинается? Багровый от лучей заката кафедра античной истории напоминает Трою. Шлиман, его играет Чагин, наводит стало быть на мысли об Одиссее, а профессор фон Крауза, его играю я с моноклем в глазу, рождает закономерную ассоциацию с циклопом Полифемом. Фон Краузе, видите ли, господин, нацеливает на Шлимана монокль. Шлиман, Шлиман, фон Крауза. — видите ли, господин, Шлиман. Встает и, заложив руки за спину, несколько раз проходится туда и сюда по комнате. Меня беспокоят ваши отношения с реальностью, бросает на собеседника обеспокоенный взгляд. Вы считаете, что если Гомер описывает Холм, то этот Холм непременно Гисарлык, просто потому, что этот Холм вам чем-то приглянулся. Допустим, название привлекает Гисарлык, очень даже музыкально, да есть, конечно, вероятность, что и гисорлык, только она не выше, чем у любого другого холма в этих землях. Шлиман, А велика ли вероятность того, что в Петербурге моими партнерами будут два человека по имени Прокоп Иванович Пономарев?» фон Краузе? Думаю, что вероятность здесь стремится к нулю. Понимает из глаза моноклю подносит его в виде нуля к лицу Шлимана. Если речь идет, конечно, о реальности. Шлеман, представьте себе, у меня есть такие партнеры — Прокопий Иванович Пономарев и Прокопий Иванович Пономарев. Смею утверждать, что и гораздо более удивительные явления встречаются при торговле чаем. Прямо на сцене, не торопясь, проходят два Прокоп Иванович Пономарева. В истории трое они лица совершенно случайные, ну то есть вообще никак с ней не связаны и ни на какую особую связь, если разобраться, не претендуют. Идут себе молча, ролик скромна, засвидетельствует, что правда чудес невымысла. Фон Краузе, говоря о вероятности, я не утверждаю, что этого не может быть. Речь идет только о степени доверия к тому или иному утверждению. Достает из стола спички и зажигает свечи на столе. А кроме того, в вашей версии все сходится. Это плохой признак. У вас здесь все подружились: Гомер, Холм, Троя, а в жизни так не бывает. В жизни, милостивый государь, что-то одно: либо Гомер, либо Холм, либо Все сходится только в фантазии. Шлиман, фантазия это жизнь в ее идеальном проявлении. Фан Крауза, тогда всякого русского должны звать Иван Иванович Иванов. Шлиман, может быть, мы когда-нибудь придем и к этому. — Есть в этом некий максимализм, но направление верное, фон Крауза. Наш спор милостивый государь выигрывается очень просто. Предъявите мне трою. Сделайте это, и все слова станут лишними и мои, и ваши. ваши. да? другого пути, видимо, просто нет. Я вам ее предъявлю, обещаю. Фон Крауза, предъявляйте, вздыхает. А я вам не поверю. Аплодисменты Спицына. Браво, и Сидор, вы, кажется, начали что-то забывать. Да, кивнул Сидор. Забывать и выдумывать. Когда забываешь, всегда начинаешь выдумывать. Спитцун перевел взгляд на меня. Что скажете, Грик?» Я ответил не сразу. Мне кажется, что когда фон Крауза просит Шлимана назвать свою фамилию, Шлиман должен ответить растерянно. Он совсем еще не тот Шлиман, каким мы знаем его позже. Он произносит тонким голосом и по слогам Шлиман. Это больше соответствует его положению. Спицы надоבריтельно наклонил голову разумно. Это все? Нет, не все. Когда Шлиман говорит прокоп Иванович Пономарев» и прокоп Иванович Пономарев», то в обоих случаях произносит это одним и тем же тоном. В то время как я, если бы играл Шлимана, произнёс бы имя в первый раз задумчиво и как бы даже лирично а во второй уже слегка брутально. От классики научной прямая дорога лежала к классике театральной. В те годы я играл в Вишнёвом саде Гаева. Это навело Спицына на мысль взяться за чеховскую пьесу, и он предложил Чагину ее запомнить. За Чагиным остановки не было. Он как водится, запомнил текст до последней запятой, включая ремарки и финальный стук топора. Распределив роли на троих, мы приступили к самому, может быть, странному исполнению «Вишневого сада". Единственным, кто знал все роли, был и Сидор. Я знал текст Гаева и в общих чертах остальные, то, что осталось у меня в голове после многократного повторения моими партнерами. Спицен был знаком с пьесой в пределах свойственных рядовому зрителю. Впрочем, в качестве играющего тренера Он всегда держал в руке томик Чехова. Перечислив действующих лиц и Сидор Бойко прочитал открывающий пьесу монолог Лопахина, а заодно короткие реплики Дуняши. Спицын строго следил за тем, чтобы Сидор не просто читал, а именно играл. Он попросил Чагина вместо ремарки зевает и потягивается, «зевнуть» и «потянуться». На слове досада, и было предложено изобразить досаду. Произнося читал вот книгу и ничего не понял. Он должен был изобразить усиленное непонимание, которое было состоянием у самого Исидора. В текст он не вникал. Затем в качестве пеходого вступил сам Спицин. Услышав, наш климат не может способствовать в самый раз, Чагин улыбнулся. Рваной речи пеходого его позабавила. Она открывалась ему впервые. Диалоги до появления Раневской, Гаева и Семенова Пиччка мы играли весьма приблизительно. Раневскую Гаева представляю я, Гаева по-настоящему, а Раневскую близко к тексту, даже, в общем, не очень близко. Мои отклонения от чеховского оригинала рождают первые трещины в безукоризненно заполненном Чагином материале. Начинаются легкие сбои в речи Сидора Лопахина. Блеск в глазах Спицына это то, чего он ждал. Раневская говорит, что если во всей губернии есть что-нибудь интересное, то это вишневый сад. Режиссер Спицын прерывает игру и поясняет господам актерам что у Чехова здесь вышла ошибка. Чехов Купеческий сын не знал дворянского быта и придумал этот сад. И Сидор внимательно смотрит на Спицына, тот разводит руками. В дворянских усадьбах не было вишневых садов. Такой сад могли посадить как раз таки и вы, купец Лопахин, я вступаюсь за Чехова. А почему же тогда вишневый сад это символ уходящего дворянства? Так ведь после Чехова символ отвечает Спицын, — после Чехова, потому что искусство сильнее действительности. Чагин трет ладонью лоб. Вы хотите сказать, что вымысел сильнее действительности само собой? Ведь если Чехов считает, что сад был Вишневым, то как же мы ему не поверим? «Я, ну хорошо, Вишневый сад это коммерческая история. Зачем же Лопахина его вырубает? Зачем? У ненависти нет вопроса зачем. Есть только почему. Он бы и владелец усадьбы вырубил. Спицын захлопывает книгу. Кто Хейфц играет Лопахина? «Каюров». Вы хотите сказать, что Лопахина-то Ленин Спицын смеется. Я хочу, чтобы наш Сидор вдумывался в каждую букву, которую запоминает. И Сидор вдумывался Все больше и все больше запутывался в тексте роли. С тех пор игра стала нашим любимым занятием. Мы предавались ей много лет, даже тогда, когда спицин уже не было в живых. Происходило это у меня, только у меня. Мне пришло сейчас на ум, что я ведь у Чагина никогда и не был. Тогда я не придавал этому значения, поскольку знал, что жилье у него не ахти. в смысле нашего домашнего театра, квартира народного артиста РФ предоставляла большие возможности. Вот видишь ты, не мы одни несчастные, и на огромном мировом театре есть много грустных пьес, грустнее, чем та, что здесь играем мы. Играли мы не только пьесы, диалоги из романов, полемику Бертрана Рассела с отцом и Коплстоном, юнком Коплстаном, басни, все подряд. Война и мир, Преступление и наказание, Отцы и дети, Слон и Мойск, Ленин и Печник. Песи учился осмысливать все, что запомнил, а с тем, что осмысленно, можно и попрощаться, так, видимо, считала память. Такие вещи она отдавала легко оставляя себе лишь вывод общую идею. Чагин обретал способность забывать, и это становилось все очевиднее. Не знаю, что было тому причиной, наша ли игра, естественные или возрастные явления, только забывать он стал неожиданно много. В один из дней Сидор пришел ко мне со своим любимым коньяком. Глаза его светились. Он сказал, что у нас есть отличный повод выпить. Понимая, что речь идет о чем то важном, я молча поставил бокалы и сел против него. Сегодня я попытался запомнить один текст. Внимательно посмотрев на меня, он вдруг рассмеялся. И "Не запомнил, представляешь? Не запомнил". Мы чокнулись. Спустя неделю и Седер пришёл встревоженный. Он решил проверить свою память еще раз, и она его не подвела. Материалом были футбольные статистические сводки за последние пять лет. Чагин стал было мне их воспроизводить, но я его остановил. Значительные процессы никогда не проходят гладко. В них есть свои откаты, за которыми новые успехи. Я думаю, у нас еще будет повод выпить. Как в воду глядел, в следующий раз и сидр вновь появился с коньяком. Впоследствии коньяк он приносить перестал, потому что поводы для празднования возникали все чаще. С течением времени невозможность запомнить стала сопровождаться у Сидорова забыванием. Я забыл то, чего не хотел бы забыть, как-то спел он в свет Вертинским. Каждый такой случай приводил его в восторг. Так глубока, оказывается, была его нелюбовь к памяти. Не буду скрывать, меня это начало слегка беспокоить. Чагин путал даты и время встреч, цены, размеры, но главное номера архивных фондов и шифры рукописей. А это то, что любой уважающий себя архивист непременно знает на память. И самое удивительное, в последние годы жизни Сидр стал путаться в пережитом явно прочитанной истории, иной раз он рассказывал, как случилось с ним, и наоборот, реальные происшествия с легкостью удалял из своей биографии. Так рассказывая о том, как изучал языки, он не только воспроизвел систему Шлимана, но и назвал с десяток языков, которых не знал. Когда я осторожно спросил у него, уверен ли он, что изучал все эти языки, Чагин внезапно покраснел. Помолчав, он высказал подозрение, что ненароком влез в биографию Шлимана, Ненароком. Я знал, что это не от хустовства. Оно и Сидоро ни не было свойственное. Мы продолжали нашу игру. Теперь мы уже не рассматривали ее как лекарство от памяти. Игра была для нас возможностью прожить еще одну жизнь, уйти на краткое время от своей судьбы к чужой от реальности к вымыслу. У меня возникло странное ощущение, сказал мне однажды Чагин, что события жизни человека не являются чем-то от него неотделимым. Я не могу этого толком выразить, но есть ведь случайные поступки, события, которые душе, ну, что ли, не соответствуют, и тогда душа просит иных событий и начинает вспоминать то, чего с ней никогда не было. Ты хочешь сказать, что существует некое небесное костюмерное, куда душа приходит и выбирает себе то, что ей к лицу? Образ, конечно, очень театральный. Чагин кивнул. Да, а если видит, что ошиблась, то возвращается в эту костюмерную и отыскивает себе другое платье. Ты думаешь, что можно так просто туда прийти, переодеться и играть новую роль? Получается, все решает переодевание. И Сидор взъерошил волосы, не переодевание! Не переодевание!» Он махнул рукой, чтобы этот разговор закончить. Чагин вернулся к нему несколько дней спустя. «Переодевание? как покаяние, понимаешь? Нет, наоборот, покаяние, как переодевание!» Эту непреднамеренную рифму я не раз вспоминал впоследствии, особенно тогда, когда мы с Чагиным расстались. Это произошло за два года до его смерти. Когда он в очередной раз исчез, я не понял, что это навсегда. Говорю в очередной раз, потому что происходило это довольно часто. И Сидор не приходил ко мне в течение нескольких недель, возвращался так же внезапно, как и исчезал, ничего не объясняя. Так вот, в 2016 Чагин исчез окончательно. Я не пытался его тогда разыскивать, как не делал твой и прежде. Искать и Сидора мне странной идеей, если угодно, неуважением к нему. Мне его очень не хватало. В том же году я ушел из театра, несмотря на главные роли, просьбы остаться и все такое. Я понял, что мне больше не интересен зритель, что мне совершенно безразлично, нравится ему моя работа или нет. Чувство моё к зрителю умерло. а Это означает смерть актёра. Меня увлекала иная игра, та, которой многие годы предавались мы с Осифедором. Теперь я играю один. Спектакли начинаются в 19.00. К этому времени я привык и не считаю нужным ничего здесь менять. Днём готовлюсь. В полдень начинаются репетиции, на которые я никогда не опаздываю. Что я не любил в прежней своей актерской жизни, так это опозданий. Не любил, когда актеры приходили на веселье, всегда считал, что актеру внешние стимулы темы безнадобностью. Разве хорошая пьеса не отрывает от земли? Вспомнил анекдот времен моего конференца и сыграл его, стоя у бара в гостиной. Старый актер учит молодого максимально приближаться к реальности. Ты вот в первом акте играешь пьяного, перед этим VIP себе Наливаешь с ломким звуком забрасываю в бокал лед. Да, примерно так. Пью элегантными, негромкими глотками. Но во втором акте герой мне трезвый, отвечает молодой. А я больше пьяный, трезвый говоришь. А вот это надо сыграть. Я столько лет в профессии, что способен, кажется, сыграть все. Нет, действительно все. Гамлет, кенгуру, дверную ручку При этом часто собой недоволен. На репетициях бывает срываюсь, кричу. Мне потом соседи при встрече: "На кого вчера так кричали?" Задумываюсь, сказать ли. На себя отвечаю, на кого же еще сочувствуют. Между репетицией и спектаклем короткий сон. Вообще-то я сейчас мало сплю. Ночью не более четырех часов, да еще несколько раз просыпаюсь. Поэтому дневной сон чрезвычайно важен. Засыпаю сразу, проваливаюсь, просыпаюсь примерно через полчаса, с веши полон сил. Силы мне очень нужны. Если играть по-настоящему, то со сцены уходишь как выжатый лимон. 18:50 открываю входную дверь и из коридора даю первый звонок. 18:55 второй, 19:00 третий. Сказать бы открывается занавес, но занавеса в привычном смысле нет, потому что нет зрителя. Точнее, зритель есть, но он смотрит сверху, не потолок же раздвигать верно? Соорудил в квартире такой как бы подиум, на него направлены софиты. У меня тот редкий случай, когда исполнитель, режиссер и осветитель соединены в одном лице, предельная гармония, беспредельная даже. Свету отвожу особую роль, ну, соответственно и тьме. Караваджо бы обзавидовался. И вот стою я на границе света и тьмы, весь в черном, белый лишь ворот рубахи до да манжеты, и говорю: жизнь только тень бродячая. Она актер несчастный, которому отмерен краткий срок говорю дальнейшее забвенье.